Последующий период Манифон разделил правителей Египта на династии от греческого слова, означающего «иметь силу». Каждая династия состояла из представителей отдельного рода, которые правили по очереди всем Египтам. Манифон перечислил всего 30 династий за 3000 лет. Династии включают в себя только тех царей, которые правили после объединения страны Таким образом, Менес стал первым царем первой династии. Период до Менеса может быть назван преддинастическим Египтом. Первые две династии, все правители которых были родом из Тина, называются Тинскими династиями. Период времени, в течение которого они правили, относится к раннему царству с 3100 до 2680 года до нашей эры, более четырех веков. О возрастающем значении Мемфиса даже в начальный период раннего царства можно судить на основании исследования могил. Особое значение могил для истории связано с религией Египта. Древняя история Египта, вероятно, начинается со времен зарождения охоты. В результате возникла потребность в поклонении некоему богу животных, в надежде умилостивить его и добыть тех животных, над которыми он властен. Если зверь был опасным, бога, изображение которого частично повторяло образ такого зверя, просили, чтобы его чудовища не приносили слишком много вреда. Кажется, по тем же причинам, даже в более поздние времена, египетские боги имели головы ястреба, шакала, ибиса и даже гипопотама. Но когда стало развиваться сельское хозяйство, к старым религиозным воззрениям добавили новых богов и новые представления – Существовало естественное почитание Солнца, которое в безоблачном небе Египта было могущественной силой и источником света и тепла. Более того, разлив на Ниле всегда происходил в то время, когда Солнце достигало определенного положения среди звезд, таким образом ему приписывалась способность управлять животворным циклом реки, и, следовательно, Солнце рассматривалось как источник жизни вообще». Под разными именами египтяне славили Солнце тысячи лет. Наиболее известными именами Бога Солнца были Ре или Ра. Вероятно, поклонение Солнцу привело к мысли о цикличности жизни, смерти и возрождению. Каждый вечер Солнце заходит на Западе, и каждое утро оно восходит снова. Египтяне представляли себе Солнце как ребенка, рождающегося на востоке, быстро мужающего, достигающего своего полного расцвета в полдень, затем стареющего, когда оно начинает склоняться к западу, и заходящего, как угасающий старик. Но затем, после опасного путешествия через дебри подземного мира, оно возвращается на восток, где возрождается на следующее утро, подобно разовощекому ребенку, обновив свою жизнь. В земледельческих сообществах можно было заметить, что зерно следует похожему циклу, хотя и медленнее. Оно прорастает, созревают колосья, затем оно умирает, но из зерен колоса можно вырастить новые зерна в следующий сезон. В конечном счете подобный цикл рождения, смерти и возрождения был воплощен в религии египтян. Она основывалась на почитании бога плодородия Осириса, которого всегда изображали в виде человека, без каких-либо признаков животного. Согласно мифу, он научил египтян искусству и ремеслам, включая навыки земледелия. Другими словами, Осирис олицетворял цивилизацию. По легенде, Осириса убил его младший брат сед. Вероятно, сед был воплощением сухой безводной пустыни, который всегда жаждал возможности убить растения, если по какой-либо причине разлив Нила не наступал. Преданная и прекрасная жена Осириса, Исида, также изображавшаяся в виде человека, возродила его тело и вернула к жизни, но его разорвал на клочки сет, и один фрагмент был потерян. Осирис, уязвимый теперь, больше не мог править живыми людьми и спустился в подземный мир, где правил миром человеческих душ, спускающихся туда после смерти. Гор, сын Осириса и Исиды, Обычно изображается как бог с головой ястреба, поэтому он может рассматриваться как вхождение элемента старого мифа в новую земледельческую легенду. Отомстил, убив Сета. Эта история встраивается также и в цикл Солнца. Осирис может представляться как заходящее солнце, убитое ночью – Сет. Гор – это восходящее солнце, которое, в свою очередь, убивает ночь. Умирающее солнце опускается в подземный мир, как поступил Осирис. Естественно, соблазнительно ассоциировать такие циклы с сущностью человеческой природы. Немногие люди приветствуют смерть, и почти каждый был бы очень рад думать, что жизнь будет каким-то образом продолжена после смерти, или что человек вновь возродится подобно зерну или Осирису. Чтобы обеспечить подобное возрождение человека, Богов, особенно Осириса, имеющих власть над подобными явлениями, нужно было постоянно восхвалять и ублажать. Египтяне бережно хранили записи различных ритуалов, молитв, гимнов, песнопений, произносящихся и исполняющихся для того, чтобы обеспечить себе бессмертие души после смерти. Подобные ритуалы, конечно, формировались многие столетия, но по существу их можно датировать эпохой раннего царства, и даже, вероятно, периодом преддинастического Египта. Документ, содержащий список подобных обрядов, довольно разнородная коллекция, имеющая не больше взаимосвязи или порядка, чем библейская книга псалмов, был опубликован в 1842 году немецким египтологом Карлом Рихардом Лепсиусом. Его продал ученому какой-то человек, нашедший документ во время ограбления старого захоронения. Этот документ обычно называют «Книга мертвых», хотя сами египтяне называют его иначе. Большую часть книги занимает список формулировок и заклинаний, способных безопасно провести душу в обитель Божьего правосудия и защитить ее. В случае освобождения от греха, а египетские представления о добре и зле очень похожи на понятие современного человека, душа получает вечное блаженство с Осирисом. Безопасность в загробной жизни, казалось, требует физического присутствия мертвого тела. Возможно, подобное наблюдение возникало из-за того, что в сухой почве Египта тела разлагались медленно. Поэтому египтяне стали воспринимать длительное существование физического тела как естественное и даже желательное, и учились принимать меры для продления этого процесса. Таким образом, «Книга мертвых» содержит указания для сохранения мертвых тел. Внутренние органы, разлагающиеся наиболее быстро, извлекали и хранили отдельно в каменных кувшинах, а сердце, как средоточие жизни, оставляли в теле. Затем тело погружали в химикаты и заворачивали в бинты, пропитанные смолой, чтобы сделать их водонепроницаемыми. Такие забальзамированные тела назывались «мумиями», от персидского слова, означающего «смола». Почему персидского? Персы правили Египтом в V веке до н.э. и передали это слово грекам, от которых оно пришло к нам. Египетская традиция мумификации могла быть результатом религиозных предрассудков, но она определенно имела очень полезные практические результаты. Благодаря ему у египтян появился стимул изучать химикаты и их особенности. Если мумификация не проводилась или мумия была незаконно присвоена, использовались другие методы имитации жизни как запасные средства. В могилу клали статуи умерших людей и множество предметов, использовавшихся этим человеком при жизни. Инструменты, украшения, небольшие модели разных вещей и скульптуры слуг, даже еду и питье. Кроме того, стены покрывали надписями и рисунками, представляющими сцены из жизни мертвых. Из этих источников получено много сведений о повседневной жизни древних египтян. Например, найдено изображение охоты на слонов, гипопотамов и крокодилов, и это подтверждает предположение ученых, что животный мир в долине Нила в древние времена был намного разнообразнее. Изображены также сцены праздненств, рассказывающие нам об особенностях питания египтян, семейной жизни, играющих детей. Мы видим, что в семейной жизни царили тепло и любовь, женщина имела высокое положение в обществе, намного более высокое, чем у греков, что детей иногда радовали и баловали. По иронии судьбы, мы получили так много сведений о жизни египтян благодаря их отношению к смерти. Обряды, связанные с обеспечением жизни после смерти, стали очень изощренными и обходились весьма недешево. Вероятно, это случилось потому, что в первую очередь они имели отношение только к царю. Правитель, как это часто случалось в ранних обществах, рассматривался как представитель всего народа в его взаимоотношениях с богами и поэтому сам получал атрибуты божественности. Если он разговаривал с богами, соблюдая соответствующий ритуал, Нил разливался, увеличивался урожай, а болезни и опасности отступали. Царь был всем, поскольку был самим Египтом. Естественно, когда правитель умирал, никакие изысканности красота обряда не могли показаться чрезмерными, поскольку хоронили весь Египет а все египтяне, умершие во время правления этого правителя, получали загробную жизнь вместе с ним. Однако, когда благосостояние Египта возросло, некоторые придворные чиновники и провинциальные правители, родовая знать, пожелали таких же почестей. Они тоже хотели усыпальницы мумификаций, персональную загробную жизнь, не связанную с загробной жизнью правителя. Такие настроения в обществе усилили влияние религии, но в то же время опасно ослабили египетский национальный потенциал, направленный к бесплодному стремлению строить усыпальницы. Кроме того, увеличились возможности знати, достигавшей время от времени высокого положения. При погребении знатного усопшего возникало естественное стремление возвыситься. Каждый род пытался превзойти другой роскошью даров, которые услаждали бы умершего в загробной жизни. Богатства в усыпальницах в виде драгоценных металлов, конечно, привлекали грабителей. И как бы их ни пытались защитить, блокируя вход, грозя законами местью богов, все было напрасно, и поэтому очень мало погребений дошли до нас относительно нетронутыми. Несомненно, грабители вызывают у нас отвращение, и кроме того, из-за них археологи лишились бесценных свидетельств истории Древнего Египта. Но мы должны понять и то, что египтяне, бездумно закапывая огромное количество золота, ослабляли свою экономику. Грабители усыпальниц, какими бы мотивами они ни руководствовались, способствовали сохранению жизнеспособности египетского общества, ведь украденное золото и серебро опять поступали в обращение. Исследования этих погребений рассказывают нам о возрастающей роли Мемфиса в древние времена. Об этом можно судить также по их количеству, поскольку множество древних усыпальниц в виде медовых сот построены у того края пустыни, к западу от которого находился когда-то Мемфис. В настоящее время недалеко от тех мест находится поселение Сакара, и захоронение известны под тем же названием. Самые ранние захоронения имеют продолговатую форму и похожи на прямоугольные скамьи, встречающиеся у домов египтян. Их называли мастабы на современном арабском, и такое же название получили и древние захоронения. Древние мастабы построены из известняковых блоков. Камера покойника с мертвым телом в защитном саркофаге, часто строившаяся из камня, находилась под землей и была обычно замурована для безопасности. Над этой камерой находилось открытое помещение для посетителей, где можно было увидеть изображение сцены с жизни мертвых и куда посетители могли пройти и, согласно ритуалу, помолиться за покойного. Некоторые из ранних захоронений в районе Саккара, по мнению исследователей, принадлежали нескольким царям первой или второй династии. Если это так, значит Мемфис был столицей, по крайней мере, некоторое время.